Глава десятая. Возвращение блудного сына, растратившего свою жизнь. При каждом толчке с волос Мариуса падала капля крови. Была уже темная ночь, когда Фиакар подъехал к дому номер шесть на улице Фильдю Кальвер. Жавер вышел из кареты первым, взглянул на номер дома над воротами и, приподняв тяжелый молоток искованного железа, украшенный по старинной моде дерущимся козлом и сатиром, Изо всей силы стукнул в дверь. В ту же минуту приотворилась одна половинка двери, которую Жавер поспешил раскрыть совсем. Из дверей выглянул, позевывая с просонок привратник со свечой в руке. В доме все спали. В море рано ложаться спать, в особенности в такие тревожные дни. Этот добродушный старинный квартал напуганной революцией считал сон единственным спасением,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 опустил переднее стекло и сказал кучер улица омарме номер седьмой